Глава сороковая. Когда в промозглую субботу я вернулась от Кейт, из своей квартиры показалась соседка. У Кейт мы вспоминали маму, то, что нам в ней нравилось, что не изменило ни ее смерть, ни ее неверность. Вспоминали, с какой одержимостью она собирала магнитики изо всех мест, где бывала в отпуске. Они облепили холодильник, как ракушки. Нам нравилась ее прямота, честность в роли матери — «Интересно, что она сказала бы мне теперь, что посоветовала?» Она звонила ровно в шесть вечера каждое воскресенье, минута в минуту, проявляя не в словах, а в поступках свою надежность и любовь. «Рэйчел, я тут за тебя получила и расписалась», — сказала мне соседка. Она была девушка беспокойная, слишком озабоченная тем, что происходило в доме, «Мне с трудом удавалось быстро заканчивать с ней разговоры. Она любила обсуждать, как и почему возникла необходимость обслуживать здание не раз в год, а два. Спасибо». Протянув руку, я взяла у нее пакет. На нем была наклейка «Королевская почта. Специальная доставка». Я его перевернула, посмотрела с любопытством, и тут до меня дошло. «Синий штамп суда Глазга». Это был протокол суда. Я его бросила в сумку. «Толстый и тяжелый пакет». Без единого слова ушла к себе, соседка меня окликнула, но я не ответила. Попыталась его не читать, потому что это ужасно, вот так вторгаться в частную жизнь Джека, и мне незачем было знать, он ушел, все в прошлом. Но за эту долгую, холодную, депрессивную осень я узнала, что у меня нет силы воли. Когда снова и снова надо было принимать решение, я опять... Терпела крах, как курильщик, вынужденный сидеть возле новенькой пачки сигареты-зажигалки. Устоять было невозможно. Да и вообще, какая девушка могла высидеть наедине с протоколом судебного процесса, где ее бывшего бойфренда обвиняли в убийстве, и не прочесть его я не смогла? Я приготовила чай, набрала в ванну, сыграла два круга онлайн-игры «Слова с друзьями против Кейт». Потом, стараясь себя отвлечь, послала Одри скриншот заголовка новости BBC о человеке, который собирал картинку сурикатов из всех назойливых объявлений, заглавив их ⁇ Странный Ричард II ⁇ Но понятно было, что несмотря на все это, я вскрою пакет и прочту каждое слово. Пузырчатая обертка внутри пакета тянулась и упиралась. В конце концов я ее разорвала зубами. Протокол был слишком велик для степлера и потому был перетянут резинками. Одна пачка была озаглавлена Прокурор обвинения, вторая защита, и третья приговор. Я разложила их перед собой на полу гостиной, между парой грязных старых кружек и носков, которые я сняла, когда как-то вечером смотрела телевизор, прочла письмо. Уважаемая мисс Андерсон, Прилагаю протокол процесса «Адвокат Ее Величества» против Джона Майкла Дугласа, который проходил с 5 по 9 апреля 2010 года. Сбор за эту услугу равен 312 евро. Прошу вас заплатить чеком в течение 14 дней на адрес Шотландской службы судов и трибуналов. Если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь ко мне. Искренне ваш. Внизу был номер телефона и веб-адреса. Ничего больше. Я начала читать. Документ четырнадцатый. Рассмотрение дела адвокат ее величества против Джона Майкла Догласа Высший уголовный суд пятое девятое апреля две тысячи десятого года. Представитель обвинения Нина Смит Королевский адвокат. Представитель защиты Майкл Фицпатрик Королевский адвокат. Судья достопочтенный лорд Оруэлл. Выдержки из обвинительного заключения прокурора. Детектив-инспектор Бер. Допрос Нина Смит, пожалуйста, назовите для протокола свое имя и адрес Шарлотта Бер, детектив инспектор Шарлотта Элизабет Бер, жетон девяносто шесть тридцать полиции Стретч Клайда, Обанское отделение Олбенни Стрит Обан Шотландия. Си. какова была ваша роль в расследовании касающемся обвиняемого Джона Дугласа? Ш.Б. Я исследовала все улики и вещественные доказательства, представленные в деле обвиняемого. Н.С. И что входило в этот список? Ш.Б. Прослушивание звонка обвиняемого в службу спасения, его интервью с отказом от комментариев, вещественные доказательства, связанные с информацией о том вечере. Н.С. Сначала расскажите о звонке. Как держал себя обвиняемый в процессе разговора? Чтобы спокойно, он был очень спокоен. Н.С. Обвинение сейчас воспроизведет запись этого разговора. Запись разговора, вещественное доказательство СВ 1 ДЖД, пожалуйста, полицию и скорую. Тут произошел несчастный случай с проникшим в дом. У него кровотечение небольшое. Оператор три девятки. Медленнее, пожалуйста. Сообщите ваш адрес. ДЖД. «Хайлендс Обан. Большой дом на холме». «О! Скорая и полиция к вам едут. Что случилось?» Джед, Доминик Хал. Он. У него пулевое ранение». «Оператор. Куда он ранен?» «Джеддэ. В голову, в голову». «Оператор. Кровь идет?» Джеда, Да, немного». «Оператор. Ему следует приподнять голову. С какой стороны пулевое ранение?» Джед, Справа». «Оператор, поверните его на левый бок, левую руку положите под голову. У вас есть чем перевязать рану. Перевяжите как можно туже». «Анна Уайли. Перекрестный допрос». «Нина Смит. Сообщите, пожалуйста, ваше отношение к подсудимому». «Анна Уайли. Я психиатр со стороны защиты». «Энси. Подсудимый был склонен к гневу?» вспышкам, срывом». «Ау, я бы сказала, что нет, Энси, но вы могли подтвердить, что вспышки у него бывали. Ау, да, он явно потерял над собой контроль в очень стрессовой ситуации у себя дома в Обане, но...» «Энси, да или нет?» «Ау, да, Энси, так что можно утверждать, что подсудимый склонен к вспышкам, что он вспыльчив?» «Майкл Фитцпатрик». Протестую. Моя коллега, похоже, дает собственное показание. Н.С. Поставлю вопрос иначе. Что, по вашему мнению, говорит этот эпизод о вспыльчивости подсудимого? Ау. Полагаю, можно утверждать, что у него бывают приступы вспыльчивости. Но ведь у всех так. Н.С. Больше вопросов не имею. Ли Олридж. Допрос. Нина Смит. Можете ли вы подтвердить, что в присутствии в доме Дугласов в тот вечер, когда был убит Доминик Халл? Ли Олдридж, «Да, я там был какое-то время». НС, «Доминик Хал когда-нибудь раньше грабил дом Дугласов?» Ло, «Насколько я знаю, нет». НС, «А бывал ли он раньше в этом доме?» Ло, «Нет, некоторые из нас бывали, но он ни разу, он был новичок». НС, «Вы могли бы нам рассказать по порядку, что случилось?» Ло, «Мы вошли в дом Дугласов». Долгая пауза. «Эн-Си. все нормально мистер олридж обвинения с вас сняты как вы проникли внутрь ло дверь была открыта не просто не заперта а открыта настежь энси что подтверждает наш свидетель живущий в ближайшем доме ло да «Эн-Си. вы считали что дом пуст нет мы не знали просто увидели открытую дверь но мы все равно его ну осматривали энси что вы увидели ло Это была задняя дверь в оранжерею наверху на большом холме. Ее замили видно. Было около полуночи. Энси, и что вы сделали? Ло, увидели, что дверь открыта, и вошли. Не подумали ни о чем. Взяли Доминика на первую попытку легкую. Энси, и что случилось потом? Ло, мы вошли в эту заднюю дверь. Там было темно. Мы решили, что мистера Дугласа нет, но тут включился свет, и кажется, ну... Энси, да... «Ло, ну, показалось...» «Энси, вы не могли бы закончить фразу...» «Ло, что мистер Дуглас нас ждал...» «Майкл Фицпатрик протестую, свидетель не может знать мыслей моего подзащитного...» «Достопочтенный лорд Оруэлл, протест удовлетворен...» «Ло, а мне что делать...» «Достопочтенный лорд Орвелл, присяжные должны не принимать во внимание заданный вопрос и ответ свидетеля и никак не учитывать их в рассмотрении дела». «Энси, что сделал обвиняемый мистер Дуглас?» «Ло, он включил свет в другом конце дома, чтобы нас заманить, чтобы мы думали, будто он там, а сам открыл дверь и ждал. Он, блин, ждал нас в темноте, на готове. Энси, что тогда?» Ло. Он включил свет, и я увидела его, сидящего в кресле, с воздушкой в руках, готового стрелять. Энси. И что было тогда? Ло. Доминик. Он был жутко заведен, вбежал, пробежал через дом в кабинет, мне кажется. Застыв на месте, я смотрел на Джона и в коридор. Энси. И мистер Дуглас вам что-нибудь сказал? Ло. Да? Энси. Что? Ло: Он сказал, чтобы мы дальше не совались. Энси, Что случилось после этого? Ло: Я сбежал прочь, я от страха обделался, мисс. «Эн-Си, И что вы слышали? Ло: Воздушку. Я бежал по насыпям, скользя на мокрой траве, и услышал выстрел, но не вернулся. Я был слишком напуган. Энси, И как по-вашему, была ли там борьба? МФ: Протестую. Откуда свидетель может знать? «Со. Протест отклонен. Будьте добры ответить, мистер Олдридж». «Ло. После паузы. Нет. эн Сколько, по-вашему, прошло времени между вашим уходом и выстрелом?» «Ло. Пятнадцать секунд. эн Пятнадцать секунд. Ло. Да, примерно так. Джон Дуглас. Перекрестный допрос. Джон Дуглас. Клянусь, свидетельствовать только правду. Всю правду и ничего. И ничего, кроме правды. И да поможет мне Бог». Нина Смит. «Доброе утро, мистер Дуглас!» э, Джон Дуглас молчит. Нина Смит. «Дверь была открыта, мистер Дуглас?» молчит. Нина Смит. «Мистер Дуглас, вы пытались их туда заманить?» Джонс Дуглас. «Да, дверь была не заперта?» «Да, она была открыта». Нина Смит. «Вы пытались их заманить?» Джон «Да». «Нина, вы их ждали?» «Джон, да». «Нина, вы держали ружье?» «Джон, да». «Нина, в темноте?» «Джон, да». «Нина, вы включили свет и направили на них ружье?» «Джон, да». «Нина, вы намеревались их убить?» «Джон, нет, нет». «Нина, почему вы спустили курок, мистер Дуглас?» «Пожалуйста, скажите своими словами». «Джон, я...» «Краткий перерыв». Джон Дуглас, перекрестный допрос, возобновлен после небольшого перерыва, сделанного, чтобы мистер Дуглас пришел в себя. Джон Дуглас, простите, я... я путаюсь, да? Была борьба. Он на меня замахнулся статуэткой. Я думал, он меня ударит, и я выстрелил. Это была самооборона. Они были у меня в доме. Они не имели права там быть. Пусть даже я их заманил. Пусть даже все пошло не так. Выдержка из приговора. Достопочтенный лорд Оруэлл, «Так как присяжные единогласно вынесли вердикт не доказано, вы, Джон Дуглас, освобождаетесь из-под стражи. К сожалению, вы уже провели четыре месяца в тюрьме. Однако важно отметить, что подобные серьезные дела расследуются тщательно, и каждому ясно, что справедливость торжествует».